используют. Предъявитель подобного фото имеет право на визит в ателье Авиэля без очереди, так как очередь на работу самого уникального модельера расписана на полгода вперед. Именно так мы на яхту уругвайского нувориша попали. Авиэль просто отзвонился с секретарю этого богатея и предложил обмен любезностями. Десяток фото с дарственной подписью Авиэля на прогулку знакомых известного дизайнера на его яхте. Подарить гестаповскому палачу и ТВ функционера НСДАП фотографию еврея, да еще и с дарственной надписью, Лучшее издевательство и придумать невозможно. Жаль мы всем отрядом, А как развлекался Авель! Особенно, когда он узнал, кому и зачем предназначаются эти его фото. Кому понятно, а зачем? Бедная фрау Бенке. Я и здорово не завидую. Пусть эта сука только до визита к Авелю доберется. Все остальное ребята сделают сами. Оказаться на колу она не заслужила, но веревка давно по этой гестаповской подстилке плачет. Опять-таки, как же мне хотелось зарезать эту гестаповскую мразь с его гориллой. Еле сдержался. Хорошо хоть одного на тот свет отправил. Жаль только, что это слишком легкая смерть для подобного ублюдка. Хотя всего получилось 14 штук. Один мой крестничек. Семерых свалили к снайперы. И шестерых отловили живыми группа захвата. Плюс еще пяток сидельцев мы обязательно себе оставим. Ох, гребут они напоследок от кубика и гнома с ежом. Это они у нас сегодня на подхвате. Пленные расскажут даже то, чего не знают, а только слышали и догадываются. Попасть в экваториальном тропическом раю в руки зверей из латвийского отряда второго – весьма сомнительное удовольствие. Отставной полицейский агент Харальд Ольберг. пойманный ребятами в порту, столько любопытного поведал, что уедет у нас в Союз. Оказывается, он знает огромное количество людей, оставленных нацистами в Германии, и у него есть личный архив, спрятанный им в Гамбурге. Кстати, я зря на него наговорил. Маскировался Ольберг просто потрясающе, и обнаружили его почти случайно. Спалился Ольберг на связняке, который тупо его слил, не заметив слежки малышами Диего. Просто жизненно необходимо было виртуально похоронить Ольберга Отпускать его же им было опасно. Накопал он у нас очень много. Реальный профессионал. Как же напиться хочется. Седьмой год уже хочется. Ха, хорошая идея. Даже раза. Вернуться и разнести этот кабак в мелкое ниоткуда. Заодно и поужинаю. Если бы у его обитателей не было бы стволов, можно было бы попробовать. Пятером с кубиком, гномом, ежом и Рикардо мы вырежем там всех за пятнадцать минут. Но Рикардо обязательно подтянет братьев, а те своих приятелей. Кубик ребят, лето и баги, огном с своих малышей. Они уже научили мальчишек прокалывать колеса машин, перерезать тормозные шланги и телефонные провода. Поделились опытом 41-го года. Хорошо еще на гранаты не перешли. Я мысленно усмехнулся. У господина Дитриха много своих автомобилей. Так самоторные компании и грузовые машины. Скоро ему будет весело». Экзамены будут сдавать не только ребята-гнома, но и их маленькие наставники. Вообще, эта идея, пришедшая мне в голову на территории заводов и потихонечку формируемая у меня в голове здесь, имеет право на жизнь. Я уже сказал о ней майке, дочки и киму. Вернувшись на острова, они начнут присматриваться к наиболее перспективным детям в детском доме, а позднее, после серии специальных тестов, начнут формировать из наиболее адаптивных детей отдельные группы. Ким сразу понял мою идею. Еще в 45 пятом году, сразу после поражения Японии, мои друзья начали отбирать инструкторов по японским и китайским техникам боя и нетрадиционной медицины и собрали огромное количество уникальных мастеров. Многим из них были предложены специальные контракты и проживание со своими семьями на островных заводах и специализированных воинских частях. Теперь некоторую часть этих инструкторов и врачей Ким переведёт на остров с детским домом и создаст школу подготовки для детей. Такую же школу я открою и на базе в Бразилии и наберу туда местных мальчишек, а первыми учениками будут Диего и его друзья. Теперь нам торопиться некуда. Не сорок первый год. Нет необходимости бросать их под танки с бутылкой бензина. Пусть учатся и живут в комфортабельных условиях. После трущобных лачок и полуголодной жизни для этих детей это будет рай на земле. Больше, чем у половины друзей Диего нет родителей или есть такие родители, что лучше бы их вообще никогда не было. Но ну, о местных упырей мы вырежем сами. Мне это за удовольствие, а мои ученики и друзья мне помогут. Очень хорошо, что я связал свои исчезновение с появлением новых людей в Барисе и объяснил наличие сынов Израилевых в их структуре своей организации. Это теперь не вызовет лишних подозрений. Под это дело пойдет и легенда связи Лагина с Лерман-центром мы свяжем их через Латвию или Австрию. Но это мы обсудим с ним на пару. Теперь можно вплотную заняться тем делом, которое я наметил для себя как основное на ближайшие несколько месяцев. Но сначала я отошлю отчет Малышу и весточку Лису и Киму. Пусть через тройку недель присылает самолет. иначе то, что я запланировал, я буду делать полгода. Как раз к тому времени закончится сезон дождей. Глава двенадцатая. Январь 1948 года. Москва, Россия. Соломон Моисеевич не был преступником. Он не был проклятым жидом и расхитителем социалистической собственности. Не был врагом народа и империалистическим наймитом, подрывающим устои великого советского государства. Его совсем не надо было бить и топтать ногами на допросах, выбивая признание в том, что он не просто не совершал, но о чем он никогда не смог бы даже подумать. Но его били, топтали ногами, не давали ему пить и спать, и делали это изо дня в день, пока он не подписал все, что от него требовали. Правда, как только он поставил последнюю подпись под собственным расстрельным приговором, его перестали бить. и вместо холодного каменного пинала неожиданно перевели огромную общую камеру, наполненную самыми разнообразными греймыками, попавшими в эту страшную внутреннюю тюрьму Министерства государственной безопасности Советского Союза. Угрюмый конвоир, привычно втолкнувший его в камеру, отвесил ему сильнейшего пинка, как только Соломон Моисеевич замешался на пороге этой душной преисподней. Старый, вернее, после бесконечных допросов постарейший на два десятка лет еврей, Кубарем покатился по полу. Впрочем, сторожилы камеры обошлись к нему благосклонно. Таких, как он, было немного. Выбивали признание далеко не из всех, и уже вскоре Соломон Моисеевич сидел в углу с небольшой краюхой хлеба и кружкой воды. Незнакомые люди оказались к нему добрее, чем самое справедливое рабоче-крестьянское государство. Самое главное, что Соломон Моисеевич даже не был виноват. Нет, вина на нем, конечно же, была. Вернее, целых три. Соломон Моисеевич был евреем. Это раз. Соломон Моисеевич был умным и опытным цеховиком, организовавшим маленький кооперативчик, работающий на отходах промышленного завода-гиганта. Это два. И, наконец, у Соломона Моисеевича было четыре дочери. Это три. На беду Соломона Моисеевича последнее обстоятельство сыграло над уважаемым человеком дурную шутку. Старшая дочь Фира понравилась майору МГБ. Сесильный майор, получив по мордасам прямо на улице, закусил дела, и вот Соломон Моисеевич здесь, где теперь строптивая старшая дочка, да и вся его семья, сколько прошло времени и какой сегодня день недели Соломон Моисеевич не знал. Впрочем, он обязательно узнает об этом на суде, а пока вполне уважаемый и довольный ранее жизнью человек забылся тяжелым беспокойным сном. Свою историю старый цеховик, абсолютно не скрывая, Рассказал за общим столом и тут же забыл об этом. По мнению почти всех, кто был в камере, жить Соломону Моисеевичу оставалось только до суда, но был человек, который считал иначе. Анатолий Васильевич Киселев не был евреем. У него не было своего дела и четырех дочек. Был он молодым, сильным, здоровым, комсомольцем, 23 лет от роду. Успел послужить в армии и даже зацепил полгода войны, правда, не на фронте. А ещё у него был папа, полковник МГБ, который, переговорив со своим приятелем, устроил отпрыску-перевод во внутреннюю тюрьму Министерства государственной безопасности. Так, на непыльную работенку, чтобы набрался опыта, и вот уже третий год Торик писал аэропорта о переводе, так как такая служба ему жутко не нравилась. Дважды Толик ездил в знаменитую дивизию управления специальных операций сдавать нормативы. Первый раз не прошел. За год подтянул языки, сдал все, а когда председатель приемной комиссии глянул, кто его отец, то послал Толика в такую заоблачную даль, что конечную точку весьма извилистого маршрута, ошарашенный таким поворотом дела, сержант МГБ ищет до сих пор. Проверяющие из партийного контроля приехали в тюрьму неожиданно и в неурочное время. В субботу в 5 утра, то есть, в старшей смены, майор МГБ Лазарев Николай Сидорович, за глаза, называемые подчиненными просто Сидором, попытался послать контролеров, но тут же сдал назад, так как проверяющие из партийного контроля таких шуток не понимают и сразу вызывают группу поддержки из управления специальных операций. Э до такого партийный контроль лучше не доводить. В дивизии быстрого реагирования шутники отсутствуют напрочь. Могут и на танки приехать. а то и не на одном. Благоухающий, непередаваемый смесью коньяка и самогона майор, после предъявления проверяющими сопроводительных документов, сгрузил их на сержанта, после чего, недолго думая, величественно удалился свой кабинет досыпать. Если эти ребята приехали, то надолго, еще и пообедать все успеют. До прихода руководства можно медленно поморгать, а подчиненные пусть трудятся, прыгая вокруг проверяющих. В своей работе сотрудники партийного контроля никогда местных не привлекали, работая с задержанными и их документами самостоятельно. Проверяющие действительно оказались дотошными. Полтора десятка пожилых, многое повидавших на своем веку мужиков, неспешно ходили по одиночным камерам, расспрашивая арестантов. Кого-то проходили сразу, а у кого-то задерживались надолго, допрашивая арестованных и делая пометки в личных делах, спешно притащенных заместителем начальника смены капитаном Самсоновым. До отдельного блока трое проверяющих дошли позже всех. И остальная группа разбелилась по подвальному этажу, также трое. Толик, контролирующий процесс на этаже, напрягся. Приказ полковника Завьялова был категоричен «не впускать в это крыло никого», и сержант стал у решетки намертво. Впрочем, мужики оказались с пониманием, приказали принести журнал дежурства и поставили там свои подписи с указанием номеров удостоверений. Зайдя в дальнюю камеру, майор... и два старших лейтенанта пропали в ней надолго. Затем один старший лейтенант сходил еще за троими проверяющими, а потом на этаже началось такое, чего сержант не видел никогда в жизни. Вышедший из камеры пожилой майор устало сказал Толику, «Сержант, проводи к городскому телефону». Приказ был однозначен, и не выполнить его Толик не мог. Пришлось дойти с майором до дежурки и остаться в комнате. По инструкции дежурный спецблока не имел права покидать постороннего у телефона. Майор набрал номер, и Толик от его слов превратился в соляной столб. Это Твои архаровцы далеко? Все подтвердилось, пусть подтягивается. Давай сам подъезжай, без тебя не разрулим, и спецгруппу возьми с постановлениями. Здесь все руководство сажать давно пора». Майор, положив трубку, обратился к Толику. «Пойдем, сержант». «Кончилась у вас спокойная жизнь». «Спокойная жизнь» действительно закончилась. Майор этот оказался личным представителем Берии, и уже через 10 минут рядом с Туриком вырос боец управления спецопераций в полном вооружении, не отходящий от сержанта ни на шаг. Такого сопровождающего получил каждый сотрудник смены. А вот весь командный состав арестовали. Походя, ввалив не до конца проснувшемуся Сидору по печени, Распихали всех по одиночным камерам и выставили охрану. Толик с любопытством рассматривал стоящего рядом с ним спецназовца. Вот эта экипировочка. Маски, короткие каски, широкие очки, новенькие десантные автоматы. Таких Толик даже не видел. Нож разведчика. В разгрузках чего только нет. Бронежилеты под разгрузками тоже десантные. Какая форма и экипировка только у нескольких дивизий в стране. Все новинки сначала идут в дивизию управления спецоперацией и десантные дивизии быстрого реагирования. Еще через час приехали следователи управления во главе с командиром дивизии. И Толик, наплевав на субординацию, неожиданно для своего сопровождающего заступил дорогу лета. Так генерала звали во время войны его солдаты. Во время десантов командир разведгруппы, батальона, полка, а затем и дивизии отзывался только на позывной. Теперь это имя знали и любили во всей стране. Во время войны. Да и после нее лето с баги такое отчебучивали, что только держись. Боец хватанул сержанта за плечо, и Толик на чистом автомате прихватил того на болевой прием. Для кандидата в мастера по боевому самбо, каким недавно стал Толик, это не было проблемой, а гиревым спортом он занимался с начала службы. Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться! почтительно но твердо опротился толик придерживая тем не менее своего сопровождающего не сумев освободиться от захвата тот тянулся за ножом о как силен восхитился легендарный генерал чего хотел сержант Слови! кого это ты из твоих сержант прихватил разберись лето не рассердился и толик выпалил на одном духу отпустив бойца и поддержав его второй рукой за разгрузку чтобы тот не рухнул на пол Я в этом году у вас все экзамены сдал, а меня не взяли. Сказали, что к происхождению не подхожу. Отец у меня полковник МГБ. Можно мне в этом году еще раз сдать? От отца все равно не откажусь. Он один. Но я же не виноват. Я сюда не просился. Шесть рапортов уже написал на перевод. Не переводят». Командир дивизии с интересом смотрел на Толика, но решение принял мгновенно. «Соловей!» «То это у нас с приемной комиссией такой борзый. Кому погоны жмут?» «Сержанта берем с собой». «Проверь насчет рапортов и отношения к подследственным. И вообще займись бойцом. Утром доложишь. Не подойдет, организуешь перевод. Работай». Так он, Анатолия Киселева изменилась вся его жизнь. Всего только через неделю сержанта взяли кандидатом в дивизию управления спецопераций, а тренироваться в учебной роте он стал уже на следующий день. У них так принято. И Атулику другой жизни и не надо. Жизнь изменилась ни у одного сержанта. Большинство сотрудников тюрьмы поменялись местами с последствиями, а оставшихся раскидали по другим местам службы. Сидельцев допросили всех, нескольких по несколько раз, причем следователи управления спецоперацией были очень дотошны. Многих выпустили, причем большинство освободили совсем с компенсацией морального и физического вреда за счет задержавших их сотрудников МГБ. Такая форма извинений совсем недавно стала применяться сотрудниками управления и обновленной системой правосудия. Большинство сотрудников спецтюрьмы и следственного управления МГБ сменили место службы на менее комфортабельное, но изобилующее разнообразием жилье в камерах следственного отдела управления спецопераций. Несколько заключенных перевели в одиночные камеры, на них висело что-то очень серьезное, а Соломона Моисеевича и еще полтора десятка человек из различных камер подвального этажа. перевезли в закрытый госпиталь в комплексе здания управления специальных операций. Вся семья Соломона Моисеевича уже через сутки поселилась в гостинице того же управления. Всю прошедшую неделю Соломона Моисеевича лечили как члена Президиума Верховного Совета страны, а жена и дочки могли прийти к нему в палату в любое время дня и ночи. Никаких ограничений посещения не существовало. Впрочем, это касалось всех, кто лежал в этом госпитале. На восьмой день, прямо во время посещения, в помолодевшего Соломона Моисеевича всей его семьей, неожиданно в палату в сопровождении лечащего врача вошли три человека. Первым был тот самый высокий пожилой следователь, что опрашивал всех в тюремной камере. Второй — невысокий и неприметный коренастый человек в военной форме без знаков различия. Наверное, какой-то МГБшник, подумалось бывшему сидельцу. А вот третий... Увидев этого человека, вся семья Соломона Моисеевича превратилась в изваяние. Даже строптивица и красавица Фира напоминала мраморный памятник. Это был Авель Кац, тот самый, с обложки журнала МОД. Несколько месяцев назад, через хороших знакомых, Фире удалось взять ненадолго такой журнал, и вся семья с жаром спорила, существует ли Лерман центр на самом деле. Да и сам Авиэль Кац казался тогда выходцем с другой планеты. Но оказалось, что существует и Авиэль Кац, и лерман центр и новая жизнь их семьи. Авиэль негромко и спокойно изложил предложение, которое прозвучало настолько фантастически, что Соломон Моисеевич даже не смог внятно сказать слово «да». За него, сверкнув глазами, это произнесла моментально оживившаяся Фира. Всего только через полтора месяца вся семья Соломона Моисеевича и большинство из тех, кого порекомендовал глава семейства, вступили на землю тропических островов. Вместе с ними приехали еще более трехсот человек. Это были первые из тех людей, которых по моей схеме отбирали в нашей стране Авель, Марк, степанович и Сава со своими сотрудниками Московского центра по реабилитации инвалидов. Единственное, что никогда не узнает ни Соломон Моисеевич, ни его семья и вообще никто из тех людей, которые приходили в лерман центр по моей схеме, так это то, что попадание их в тюрьмы МГБ было запланировано мной. Это была комплексная проверка сотрудников МГБ и людей, которые приходили к нам. Стукачи, предатели, трусы и просто малодушные, жадные и неумные люди мне были не нужны. Всех их проверяли... В экстремальной ситуации и по результатам проверок и допросов отсеивали ненужных. А уже потом, при озвучивании предложения, ставилось обязательное условие раздела их семей. С каждым человеком, независимо от пола и возраста, лерман центр заключает долговременный контракт. Дети пройдут обучение, престарелые родители могут остаться в санаториях, а остальные, после небольших проверок и необходимых тестов на профпригодность, приедут на новое место жительства. Есть еще одно ну, обязательное.